539. Выйти из яйца своей собственной ауры – достижение известной ступени. Можно выйти из ауры физического тела, это будет обычный выход в астрали, но можно оставить астрал и выйти из его ауры. Выйти в теле ментальном, но можно оставить ментал и ауру его и выйти в своем теле света, в бессмертной триаде своей. Все это известные ступени достижений. Причем первую, то есть выход в астрали, можно даже и не считать достижением, так как часто вызывается склонностью к медиумичности, этим опасно. Сознание может оставлять каждую из своих смертных оболочек, за исключением тела огненного, которое является несменным одеянием духа. Физическое тело является вместилищем всех прочих оболочек и носителем сознания человека на физическом плане. Таким же носителем является и тонкое тело на плане астральном, минус физическое тело. Когда происходит выделение тонкого тела, то же самое происходит и в ментале, минус все низшие оболочки. Для выхода на каждом последующем плане необходимо выйти из яйца ауры низшей оболочки. Ниши по сравнению с той, в которой выходит сознание. В скобках. Запись прервалась из-за прихода постороннего человека. Б. Н. Абрамов.